Глава шестая Ого, Гошеньки! Я разве что не пищала. Что за комната? Что за отделка? Везде какие-то вензеля. По потолку узоры и картины из магических историй, что рассказывала мне мама в детстве. А тут разом моя сказка обрела реальность. «Не обольщайся!» Это мой кабинет. У адептов в комнатах все гораздо скромнее. Хмыкнул дракон и, сбросив с себя верхнюю одежду, пригласил меня присесть в кресло напротив огромного стола с резными ножками. Каждая из этих лакированных ножек представляла с собой оборотня с оскаленной пастью, и выглядело это так реально, что я не удержалась и провела по пасти рукой. Ректор сел в свое кресло и, сложив руки домиком, начал меня пристально рассматривать. На мгновение его человеческие глаза поменяли окраску на ярко-желтый цвет. Вертикальная полоска сузилась, а я почувствовала от такого пристального внимания неприятное покалывание во всем теле. — Что это вы делаете? — передернула плечами. «Ничего запретного». Он моргнул, и неприятная часотка прекратилась. «Определяю твой магический потенциал». «И как он?» «Мне на самом деле это не было так важно, поскольку попасть в академию, тем более магическую, для меня было чем-то недостижимым, и гоняться за чем-то даже мыслей не возникало». Я думала, что лекарство вполне мне могло подойти. Я часто видела, как скромные маги-лекари помогали простым жителям в их невзгодах, причем зарабатывали они вполне себе хорошо. Мысленный поток прервался замечанием, от которого у меня ноги похолодели, словно опять началась в вьюга. «Вы зачислены на боевой факультет, а так как ваша...» Первородная мощность не поддается моей оценке, то как раз на предпоследнем курсе с вами вполне справятся остальные маги без особого ущерба себе. И тут же он пробормотал скорее для себя, но все же я услышала: А если не справятся, то земля им пухом. Идиотам не место на боевом. Все равно сдохнут в первом бою с нежитью. А так, трах, и все, замерз, ни боли, ни мучений. Чего? Так, я хотел бы узнать, кто ты такая? Не обращая внимания на мои вопросы, продолжил дракон. В смысле, кто? Как ты смогла открыть истинную магию, да еще и так сильно шарахнуть по всему региону? что до сих пор сильнейшие маги за тобой не могут прибрать. Говори всю правду, что спровоцировало тебя на выброс магии. Взгляд такой холодный-холодный, будто я грех какой совершила. Хотя, если подумать, деревне досталось, и если, как он утверждает, в этом виновата я, вспомнила колодец, как порезала руку и как бросила туда монетку — но почему-то внутренний голос подсказал, что об этом надо молчать. «Свадьба!» — пожала плечами, притворившись дурочкой, а чтобы меня не поймали на лжи, еще раз поковыряла в пасте озлобленной ножки стола. «Вы моего жениха видели?» «Такой кого угодно приведет в бешенство. Ну и, наверное, что-то произошло» хотя я вот нисколечко не почувствовала в своем теле каких-то изменений. До сих пор ожидала, что меня уличат во лжи и вернут хрому с формулировочкой «Извините, ошибочка вышла, забирайте сей немагический персонаж назад». «А маги? У тебя в роду были маги?» «А вот тут загвоздочка. Магов в нашей семье вроде как отродясь не было» хотя я-то ничего почти не знала про свою семью. Из всех оставалась только мама, но она особо не распространялась о каких-то там магах, только сказки рассказывала всякие». «Нет», — снова пожала я плечами. «Понятно. Хотя странно. Были у нас, конечно, маги из простых, но их сила не сравнится с твоей, и в основном... Они на лекарей распределяются. Ректор сделал несколько пометок в листе, который лежал перед ним, а потом протянул его мне. «Вот это направление, куда тебе надо идти. Лист этот не потеряй, поскольку это тебе и магическая карта, и подсказка, что делать. Так сказать, путеводитель. Скажи листку, что тебе надо на учебный склад, получить форму», — подначил дракон. Я перевела взгляд на бумажку. «Хочу на склад для получения формы». И не успела договорить, как на листке тут же появилась красненькая точка и стрелка, куда идти. «Ого-гошеньки!» — снова удивилась. «Иди уже получай учебники, форму, а то в платье невесты тебе на занятиях будет несколько неудобно» усмехнулся дракон. Я кивнула и направилась к выходу. Уже практически возле двери развернулась. Спасибо, что спасли от свадебной церемонии. И вообще, спасибо. Дракон странно на меня посмотрел, и мне от этой его улыбочки стало совершенно не по себе. Чувствую, я еще пожалею, что поступила в Академию магических желаний Но в любом случае это будет потом. А сейчас я свободна, далеко от отчима, и, кажется, вокруг все не так уж плохо. Я шла по коридору, точно следуя за стрелочкой на листке. Ученики, да и не только, завидев меня, тут же расступались, словно я была какой-то чумной или на голове рог волшебный вырос, как у единорога. Шушукались, некоторые откровенно ржали, Я, может, тоже поржала бы, заприметив девушку в свадебном наряде явно не первой свежести, порванным от полета и драки с родственниками. В целом я выглядела наверняка жутко. «Невеста нежить!» — донеслось в спину. Я только зубы сжала. Но ничего, мне бы только до склада добраться — но дурацкая стрелочка вдруг дала сбой и резко повернула в совершенно ином направлении. Это что, сломалась ваша магия? Да не может быть, нет. Ну, точно стрелка стала моргать в другом направлении, как специально, хотя я уже издалека заметила на двери вывеску «Магический склад». Ничего не понимаю. В общем, плюнув на логику, я последовала за стрелкой. Может, у них тут несколько магических складов. Мне-то откуда знать? И пока возмущалась, что, оказывается, магия вообще не точная наука, со всей силы врезалась в кого-то.